обнаружили дальнейшие следы. Впервые за долгое время мы г л н у л и друг н друга б н е в а и з л и И я не о ш и т я с о а к с к р ы л с в с е в е р о м направлении. Сейчас его следы о т е т л н е Сова б ы н е п р е д у с м о т р и т е Он р а з л лаги слишком близко от рук высоких геленьев, с т о я в и х у самой опушки леса. Их ветви с и т а л и как низ. очень сокрушительный и стеклянный Yeah. <laughs>